Глава третья Маза раздержала слово. Она устроила собеседование для Оби вана и э н а к и н а которое, как она обещала, было простой формальностью. Тем временем Сири и Ферус р решили следить за гостиницей, где остановился Теда и посмотреть, что они могли бы разузнать. Рано утром четверо джедаев разделились. От холодного воздуха их дыхание превращалось в пар, когда они остановились на главной площади города, чтобы попрощаться. Так как это вышло, что я должен мерзнуть в заводском цеху, пока вы бродите вокруг роскошной гостиницы? Добродушно ворча спросил Энокин Феруса. р Ферус р усмехнулся. Просто повезло, наверное. Оби Ван был рад увидеть непринужденность между ними. Ферус р облегчил душу на Ромине и рассказал Оби Вану о своих страхах по поводу Энокина. Оби Ван был и раздражен, и встревожен приницательностью Феруса. Но получилось так. словно о т д а н н ы е волнения освободили Феруса от отчужденности к э н о к и н о В результате напряжения между двумя подаванами значительно уменьшилось. Да прибудет с вами сила, сказала им Сири. Оби Ван и Энакин ушли, чтобы присоединиться к потоку рабочих, набивающихся в т е м н ы е автобусы для поездки в Желтый район. Они поехали до конца маршрута, а о с т а в ш и е с я расстояние прошли пешком. Остальные рабочие были м о л ч а л и в ы серыми и бесстрастными лицами. Впереди у них был долгий, тяжелый день. Оби Ван и Энакин прошли прямо в бюро по трудоустройству. Там без лишних разговоров служащий ф о л и н по имени Ванури выдал им пропуска в главный заводской цех. Мы интересуемся работой в крыле п е р е д а ч и сказал Оби Ван Ванури, когда ф о л и н положил два бесконтактных пропуска на стол перед ним. Ванури покачал головой. Не могу этого сделать даже для Мазары. Пришло сообщение, что там больше не нужны рабочие. Ночную смену отменили, поэтому все должны покинуть территорию ровно в шесть. Последние нанятые всегда убирают заводской цех и, разумеется, запирают гидрошвабру и р е п у л ь с о р н у ю метлу обратно в шкаф. Вот карточка. Не забудьте, м е д л и т ь нельзя. Два офицера охраны и дроиды совершают обход завода каждые пятнадцать минут. Он толкнул карточку по столу. Оби Ван положил ее в карман. Великолепно, прошептал Эннекин, когда они шли в заводской цех. Мы не только должны работать весь день, потом мы должны еще и убираться. Он дал нам работу как способ остаться, сказал Оби Ван Эннекину. Мы можем спрятаться где-нибудь, пока все не уйдут. Он также сказал нам, как действует охрана. У Оби-Вана и Энакин прикрепили пропуска к своим красным комбинезонам. К ним приставили управляющего для отчета. Тот определил их на рабочие места на заводе. Оби-Вану досталось место в линии рабочих, которые проверяли уровни на машинах, контролировавших заполнение жидкостью маленьких к а н и с т р Он мог только предполагать, что зона была каким-либо образом упакована в к а н и с т р ы но он не знал, была ли это жидкость или газ. или какие-то сыпучие вещества. Он был удивлен, насколько в цеху все неорганизовано. Трудно было сказать наверняка, что именно здесь производилось. Все части завода были изолированы между собой, и ОбиВан понятия не имел, где собирался конечный продукт. Заводской цех пересекал лотковый конвейер под отходы, которые просто смывались через цеха в выпускной клапан. Если рабочий случайно наступал или падал в лоток, Он или она покрывались отходами. Никак нельзя было понять, были ли материалы ядовиты. В отличие от других заводов, тут не было пунктов деактивации. з Работа была не тяжелой, просто безумно скучной. Рабочие использовались для перепроверки машин, которые редко ошибались. Интересу Бивана вызвало то, что надзор был незначительным. На верхнем уровне обширного пространства проходил я р у с с которого должны были контролировать рабочих внизу. но он заметил, что управляющие редко смотрели вниз, их больше интересовали еда, чай и шутки друг с другом. казалось, здесь отсутствовал все контролирующий центральный орган. это беспокоило Убивана. это так не походило на о м е г у или Зен Арбор, небрежно управлять организацией. неужели он был не в том месте? в перерыве он рассказал о своих сомнениях э н н к и н о э н н к и н кивнул. Я тоже это заметил, учитель. Мой напарник сказал, что управляющие все поменяли две недели назад. Рабочим больше не приходится тяжело трудиться, они всех успокоили. Но о б и в а н не был спокоен, он был встревожен. Мы напрасно теряем время, если этот завод не готовит зону для применения, сказал Убиван. Мы узнаем это вечером, ответил л н и к и н Но не будет ли слишком поздно? Оби Вана не п о к и д а л о б е с п о к о й с т в о Остальная часть дня прошла в п о в т о р е н и и и нудной работе. Рабочие скучали и работали в пол силы, и это не з а б о т и л о никого из управляющих. Перед окончанием рабочего дня Оби Ван сообщил управляющим о том, что они будут убирать заводской цех. Вместе с э н а к е л е м они подметали и мыли. Никто за ними не наблюдал и не проверял, хорошо ли они работали. Когда прогудел гудок, сигнализируя конец рабочего дня, Оби-Ван и Энакин направились к шкафу с хост о в а р а м и и убрали р е п у л ь с о р н у ю метлу и гидрошвабру. Быстро оглядевшись, чтобы удостовериться, что за ними никто не наблюдает, они забрались в шкаф. Шум отбывающих рабочих стих. Они слышали, как совершил обход охранник, затем сразу все стихло. Они услышали, как снаружи щелкнули дверные замки. Слабый свет в шкафу погас. Они выждали несколько минут, тщательно вслушиваясь в любое движение за дверью. Затем Оби-Ван осторожно открыл д в е р ь Они быстро пробежали по коридору и выглянули в заводской цех. В тусклом свете машины были похожи на спящих существ. У нас примерно одиннадцать минут до появления дроида, прошептал Оби-Ван. Давай в то крыло. Они побежали по проходу, оглядываясь, чтобы не пропустить охранника. Они поспешили к двери, ведущей к закрытому крылу, и столкнулись с замком двойной кодировки. Наша карточка сработает, если мы сможем одолеть код, сказал Оби-Ван. Мы же не хотим сообщить всем снаружи, что мы были здесь. Он работал над консолью несколько минут. Учитель, дроид показался. Расстроенный Оби-Ван попробовал другую комбинацию. Он изучал коды в храме с великим мастером джедаем Наном л а т а р е й н о м Но этот код оказался слишком трудным для него. Учитель Оби-Ван отскочил подальше, когда услышал жужжание дроидов. Он и Энакин скрылись за грависанями, когда дроиды двигались мимо. Их сенсоры наблюдения постоянно вращались. Как только они ушли, джедаи вновь появились. Оби-Ван снова вцепился в консоль. Дайте я попробую, предложил Энакин. Оби-Ван отступил. Он наблюдал за работой Энакина. Он чувствовал, как э н а к и н призвал силу. Сила росла вокруг них, пульсируя и мерцая, но она не смогла открыть код. Мы застряли, сказал э н а к и н Должен быть другой способ. Оби Ван испытывал то же самое беспокойство, то же самое чувство настойчивости, уже и с п ы т а н н о е им сегодня. Внезапно в своем сознании он увидел легкую улыбку Квай г о н д ж и н а Ты знаешь ответ. Почему ты не доверяешь ему? Оби Ван достал свой световой меч и одним движением разрезал замок. Дверь распахнулась. Ну, можно и так, прокомментировал Ленкин. Они оказались в коротком коридоре с еще одной охранной дверью. Оби Ван больше не колебался и погрузил световой меч в дюрастил. Тот прошел пылающий дугой света и дыма. Они поспешно проскочили вперед и оказались в большой комнате, которая служила лабораторией. э н н к и н быстро подбежал к пульту, где ожидал найти сохраненные файлы. Оби Вано с м о т р е л комнату. Здесь есть клапаны, ведущие в туннели, сказал Луненкину. Достаточно большие, чтобы пройти. Я подозреваю, что вопреки законам они ставили э к с п е р и м е н т ы на рабочих. Так и есть, сказал э н н к и н читая файлы. Различные уровни зоны. Четыре смертельных случая рабочих произошли от передозировки. Они пытались определить точное количество на большую толпу, на тысячи сразу. Это завод о м е г и определенно. Зен Арбор не может быть далеко. ОбиВан шагнул, чтобы прочесть через плечо э н а е к и н а Зен Арбор уже усовершенствовала индивидуальную передачу, сказал ОбиВан. Но это показывает, что она ищет способ заразить целый город. Значит, мы были правы, сказал Эннекин. В этих файлах находятся доказательства. Оби-Ван указал на конец файла. Путь А эксперимент остановлен. Путь Б эксперимент начат. Путь А и Путь Б. Интересно, что это означает, сказал он. Это наука не для моей головы, сказал Энакин, просматривая голов файл. Нужно привести инспекторов. У нас достаточно доказательств, чтобы пойти прямо к Верховному канцлеру, сказал Оби-Ван. В наши дни это единственный способ завершить начатое. Энакин посмотрел на часы. У нас еще шесть минут до следующего прохода дроидов. Давай проверим туннель. Они быстро открыли клапан и вступили в туннель. Они шли, используя световые стержни для освещения. На равных расстояниях в стенах туннеля были расположены вентиляционные отверстия с гладкими п л а с т о и д н ы м и краями. Оби-Ван подошел и вгляделся в отверстие. Я вижу несколько трубочек и шлангов. Вот как должно быть зону распространяют, сказал он. Он отошел, чтобы изучить с х е м а т и ч н ы й рисунок, который был нанесен лазером на стену. От главного туннеля ветвились еще туннели, и видимо, это была обширная система. Туннели тянутся на много километров, удивленно сказал Убиван. Весьма похоже на целый небольшой город прямо здесь на заводе. Этот туннель опускается под землю и объединяет главную систему, которая соединяется с другими туннелями, которые поменьше. Энакин поднял голову. Учитель, она так д е т а л и з о в а н а и н т е р е с н о Основана ли она на настоящей городской схеме, учитель? Теперь голос Энакина был требователен. Оби Ван повернулся. Дроиды? Сомневаюсь, что они обходили туннели. Не дроиды, сказал Эннекин. Вода. Оби Ван выскочил обратно, когда стена воды устремилась в туннель. Он был сбит с ног и его потащило вперед, ударяя о стены и переворачивая н е к о н т р о л и р у е м о й с и л о й воды. Он старался выплыть на поверхность, брыкаясь и загребая руками. Когда он вынырнул, то увидел поблизости э н н к и н а Их тащило по туннелю силой потока. Дыхательные трубки! крикнул Оби Ван. Он вытащил свою из-за пояса. Энакин сделал то же самое. По крайней мере, они не утонут. Но было невозможно сбоем пробить себе дорогу обратно в туннель против течения. На рисунке туннель казалось просто заканчивался в городе. При таком темпе их бы просто размазало. Затем Оби-Ван услышал неподходящий шум, которого не ожидал. Сражаясь с давлением воды, он з а м е т а л с я пока не оказался лицом к дороге, которую они преодолели. Сначала он мог видеть только стену бурлящей воды, волны которой накатывали на него. Затем он понял, что произошло: туннель позади них рушился. В следующие секунды они оказались под обвалом. Глава четвертая. Эннекин увидел опасность одновременно с учителем. Он не стал понапрасну терять время. Его взгляд перебегал по туннельным стенам, ища способ убежать, даже когда поток воды переворачивал его раз за разом в беспорядочном головокружительном движении. Большинство вентиляционных отверстий были слишком маленькими, но э н е к и н кое-что запомнил. Он смотрел на с х е м а т и ч н ы й план совсем недолго, но запомнил большое отверстие, которое находилось в четверти километра от конца туннеля. За ним находился другой туннель, который, казалось, вел в тупик. но это нужно было сделать это был бы их единственный шанс выбраться из воды только если боковые туннели не были тоже затоплены но как далеко они находились какое отверстие было то самое у Оби вана должно быть была похожая мысль но учитель Энекина дольше изучал план Энекин Оби ван старался перекричать шум воды отверстие слева 500 метров захват Хорошо, крикнул Эннекин и набрал полный рот воды. д о в я с ь он старался держаться над водой. Ему нужна была каждая частица его силы. Пыль и мусор от рушащегося тоннеля теперь заполнили воздух, мешая дышать. Рёв стоял оглушительный. В потоке воды Эннекин почувствовал что-то ещё. Глубокую судорогу, словно сама земля пришла в движение. Он увидел, как его учитель справлялся с водой. э н а е к и н боролся с потоком, брыкаясь ногами и загребая воду руками. Он не мог пробиться. Сила возникла из воды. Она пришла от его учителя. э н а к и н использовал ее, как и хотел убиван. Теперь он был частью воды. Он чувствовал места со спусками, позволил воде сомкнуться над ним и нашел способ двигаться вместе с ней. Он оттолкнулся со всей силы, и его усилий ничего ему не стоило. Она только удвоила его силу. Он поплыл и достиг стены туннеля сразу за ОбиВаном. Теперь необходимо было попасть в отверстие. Его учитель держал подъемник над пенящейся водой, и Энакин увидел его цель. Он тоже отцепил подъемник, держась на плаву одной рукой, когда подплыл к стене туннеля. Теперь отверстие быстро приближалось к ним, быстрее, чем он планировал. Он видел, как крюк ОбиВана выскользнул и зацепился за него. Оби-Ван схватил кабель, сражаясь с отталкивающей его водой. Энакин прицелился в металлическую сетку отверстия и промахнулся. Он призвал на помощь силу, когда пронесся мимо. Он оттолкнулся от воды, чувствуя кожей ее сопротивление. Он чувствовал пространство между частицами и скользил между ними. Пальцы вцепились в его рабочий комбинезон и потянули. Оби-Ван обхватил его рукой и потащил. Энакин смог схватиться за к а б е л ь у бивана и дальше выбрался сам. Он присоединился к Оби-Вану, держась пальцами за решетку. Давление воды держало решетку на месте. Они дергали изо всех сил, когда вода извергалась им на головы, иногда накрывая их полностью. Туннель позади них рушился, куски пласта и дюрастила падали в бурлящую воду и иногда задевали их. Сила собиралась и росла. Решетка внезапно сорвалась. а затем отскочил в б у ш у ю щ у ю воду. Оби-Ван втолкнул э н н к и н а в маленькое пространство отверстия. э н а к и н скользнул вперед как можно скорее, стараясь потесниться. Его учитель влез следом. Они мгновение тяжело дышали, признавая тяжесть схватки. Затем Оби-Ван быстро пополз вперед. Я вижу что-то впереди, сообщил он. Немного серого света. Давайте надеяться, что это выход. э н а к и н следовал за учителем на руках и коленях. Маленькая труба, по которой они ползли, теперь дрожала, поскольку земля вокруг них сотрясалась. Теперь впереди он мог видеть, что чернота была с легким оттенком серого. Там лестница. Он услышал облегчение в голосе учителя. э н а к и н поднял глаза. Металлическая лестница поднималась вертикально и исчезала в темноте на верху. Оби-Ван начал подниматься. э н а к и н следом. Внезапный взрыв п р о р е в е л в трубе внизу и подбросил обломки к ним. Он почувствовал грязь и металл во рту и закашлялся. Он не мог говорить. Он о т п л е в ы в а л с я от мусора во рту и продолжал подниматься. Он знал, что труба внизу разрушена. В любой момент они могли быть похоронены под землей. Оби-Ван внезапно остановился. Он стучал почему-то над головой. Это слой дюрастила, сказал он, стараясь достать световой меч в маленьком пространстве. Нужно будет разрезать. Энакин знал, что у них едва ли оставалось время. Он видел, как Оби-Ван погрузил свой световой меч в металлическом покрытии наверху. Лестница стала горячей под его руками. Она стала отходить от края трубы. Конструкция рушилась. Внезапно другой поток света присоединился к Оби-Вану сверху. Энакин видел, как отваливался дюрастил. Затем появилось лицо Сири. Вам лучше п о с п е ш и т ь сказала она. Хорошая идея, ответил Оби-Ван, взбираясь по лестнице. Энакин поднимался следом, когда лестница стала таять под ним. Он схватился за сильную руку Сири и выскочил из отверстия. Он был наполовину вытянут, наполовину выдернут на поверхность. Он повалился на землю, тяжело дыша. Давай, подняла его Сири, надо выбираться отсюда. Весь завод взорван. Энакин чувствовал, как земля двигалась под ним. Он поднялся и побежал с остальными. Ферус был первым, несясь над землей, когда она качалась и поднималась. Это походило на бег в турбулентном воздушном потоке. Они достигли безопасности открытой равнины и обернулись посмотреть. Это был удивительный вид. Земля просто ломалась на куски и раскалывалась. Она заглотила огромный завод и осела ливнем огня и пыли. Через несколько минут на том месте, где был завод, Остался только дымящийся кратер. Все доказательства были втянуты под землю, даже развалин не осталось. Мы пришли найти вас, сказала Сири. Мы видели начало крушения, мы знали, что вы будете в том крыле, поэтому мы носились вокруг ища способ проникнуть. Сила привела меня к этому месту, а затем я увидел твой световой меч. о м е г а знал, что мы здесь, сказал Энакин, г л я д ы в а я кратер. Он уничтожил завод, чтобы заставить нас замолчать и скрыть его следы. Теда покинул планету, сказала Сири. Мы боимся, что Омега и Зен Арбор отправились с ним, добавил ф е р р у с Они не регистрировали план полета. Нет никакого способа узнать, куда они направляются. Энакин видел, как челюсти его учителя сжались. Он знал, что Убиван был на пределе контроля. Он чувствовал расстройство, извивающееся в нем. Который раз Грант о м е г а сбежал, запищал Комлинг ОбиВана. Он посмотрел на него. Это магистр Винду, сказал он напряженным голосом. Они все ждали. э н а к и н с любопытством наблюдал за учителем. Он знал, что ОбиВан боролся с искушением выбросить Комлинг. Может быть, тебе следует ответить, предложила Сири мягким голосом, которого э н а к и н никогда прежде не слышал. Она смотрела на Оби-Вана с беспокойством в глубоких синих глазах. Оби-Ван нажал гало-режим на к о м л и н к е Появился миниатюрный голографический Мейс Винду. Оби-Ван, Сири, команда джедаев должны немедленно вернуться на Карускан. Но мы вышли на след Гранта Амиги, сказал Оби-Ван. Мы только немедленно, прервал Мейс. У нас проблемы. Глава п я т о Мэйс Винду был очень занят, чтобы встретиться с обеими командами в комнате совета или одной из меньших комнат для встреч. Они перехватили его, когда он проходил большой зал, направляясь на совещание сената. Он не стал спрашивать их, как идут поиски Гранта о м е г и или как прошло их путешествие. Оби вану стало легче. Ответы на оба этих вопроса были отрицательные. Он чувствовал усталость, и он знал, что и Ферусы, р и Энекину, идущим на несколько шагов позади, необходим был отдых. Казалось, в эти дни ни у кого из Джедаев не было достаточно покоя. Чувство недоверия к совету Джедаев росло среди определенных сенаторов, сказал Мейс, шагая целеустремленно, и его одежда раскачивалась в так движению. Мы чувствовали это в последнее время, но не особо интересовались. Мы знали, что сенаторы вроде Сана Саура всякий раз, когда есть возможность, подкапываются под нас. В последнее время ситуация обострилась. Теперь фракция активна. У нее появилось влияние. Совет Джедаев чувствует, что кто-то стоит за этой фракцией, но мы не знаем, кто это. Оби Ван с недоверием посмотрел на Сири. Их вызвали обратно в храм из-за борьбы за власть в сенате? Было немного вещей, которые интересовали его еще меньше. Распространяются ложные истории, продолжил Нейс. События переворачивают так, что Джедаи представляются как нелояльные республики, как будто бы они вмешиваются в галактические политические дела и делают их только хуже. Магистр Винду осторожно начал Оби-Ван. Вы отозвали нас с важной миссией найти большого врага. Я прекрасно знаю, что я сделал, Оби-Ван, сказал Мейс. Могущественный враг снаружи и могущественные враги внутри. Можете ли вы решить, кто более смертелен? Но борьба за власть в Сенате это не необычно, запротестовал Оби-Ван. Он пытался сохранить самообладание под цепким взглядом проникающих глаз Мейса. Мейс остановился так резко, что одежда захлестнула его. Он посмотрел на каждого из джедаев и, казалось, впервые увидел усталость и разочарование. На мгновение он з а колебался. Я признаю важность вашей миссии, сказал он серьезно, но ваша миссия одна из сотен, которые все предполагают сохранение мира, спасение жизней, помощь правительствам и содействие союзам. Джедаи, выполняющие миссии по всей галактике, будут дискредитированы. Если не обратят в н и м а н и е на эту фракцию. Что вы имеете в виду? Как может одна фракция в сенате повредить тысячам д ж е д а е в спросил Исири. Организовав отказ официальной поддержки сената совету д ж е д а е в сказал Мейс. Он дал время, чтобы смысл сказанного дошел до них. Вы понимаете, что бы это означало? – продолжил он, удостоверившись, что теперь они слушают очень внимательно. Действуя без одобрения сената, мы превращаемся из дипломатов в мошенников и полностью подрываем наш авторитет. Короче говоря, без поддержки сената эффективность джедаев будет нивелирована. Но почему вы отозвали для борьбы с этим нас? – спросил Эннкин. Ферус р изумленно поглядел на э н а к и н а Оби-Ван должен был признать, что это действительно прозвучало скорее как недовольство, чем как вопрос. м е й с перевел серьезный взгляд на э н н к и н а Оби-Ван подумал, что э н а к и н вероятно, был единственным учеником Джедая, который способен был его выдержать. Большинство подаванов казались заметно меньше, когда глаза магистра Винду глубоко проникали в них, способные найти каждое мелкое побуждение, каждую тайную слабость, которая у них была. э н а к и н просто ждал, сильный, изящный, уверенный в себе. Я выбрал вашу команду из-за ваших специальных навыков, сказал м е й с э н к и н о Хоть Оби-Ван это ненавидит, но он обладает большими знаниями о р а б о т е сената. Я связывался с Йодой на к а ш и и к е и он согласился. Оби-Ван старался громко не стонать. Сири слегка улыбнулась из-за его затруднения. Его контакты неоценимы, продолжил Мейс. Я выбрал мастера Тачи из-за отсутствия у нее терпения. Усмешка Сири исчезла. Мой исподнял на нее бровь. Недостаток, который она пытается исправить, но который часто стоит у нее на пути, сказал он. Я чувствую, он будет полезен в этой ситуации. Сенаторы привыкли к уважению. Без него они чувствуют себя потерянными. Я бы не возражал, если бы некоторые из них испытали небольшую неуравновешенность. Иферус, конечно, достойное дополнение. Он изучил структуру сената. И знает о нем больше, чем любой ученик. А ты, э н е к и н э н е к и н ждал. У тебя есть две вещи, которые могут помочь нам. Первое, конечно, это твоя связь с силой. Ты только начинаешь понимать, что можешь воздействовать на существа так же, как и на объекты. Эннекин выглядел пораженным от того, что кто-то еще знал об этом. Оби-Ван вдруг понял, что это правда и что он знал это, но не признавал. Как Мейс Винду обнаружил это? Он провел с группой на Ромине очень мало времени. Что ж, вот почему Мейс был в совете Джедаев. Вот почему за исключением Йоды, думал Убиван, он был самым могущественным Джедаем, которого он знал. Да, вместе с наблюдательностью и интуицией сила поможет тебе заглянуть в сердца и умы других. Мягко сказал Мейс. Его глаза не покидали л и ц о э н и к и н а И м е н н о поэтому силу надо уважать и обращаться с ней следует осторожно. Я знаю это, магистр Винду, сказал э н н к и н Возможно, или возможно ты больше учишься этому на каждой миссии. Путь, который проделываем, все мы. И есть другая вещь, сказал Мейс, продолжив путь. Канцлер Палпатин спрашивал конкретно о тебе и об Ивани. Он просил о встрече. Оби-Ван почувствовал, как у него упало сердце. По всей вероятности, это была первая из многих встреч в Сенате, где будут объяснять ему, почему самый простой способ что-то сделать фактически был самым сложным. Когда встреча? – спросил Оби-Ван, пытаясь не вздыхать, подстраиваясь под широкий шаг Мейса. Впервые черты лица Мейса смягчились, и Оби-Ван был почти уверен, что он поймал самую маленькую улыбку. Не беспокойся, Убиван. Ты уже на пути к ней.